Глава 34. Э-пить. Протяжный стон вырвался изо рта мужчины бомжеватого вида, лежащего ничком в кустах сирени на старой картонной коробке. В одном месте на ней виднелась чудом сохранившаяся, уже практически полностью поблекшая от времени, бумажная наклейка: холодильник Стинол 110. Голова бездомного раскалывалась на части. Словно отяжелев в разы, она казалась ему практически неподъёмной. Но больше всего ему хотелось пить. Разлепив отёкшие веки, бомж с трудом облизал растрескавшиеся и покрытые шершавой коростой губы. Однако легче от этого не стало. Язык, словно щётка, пройдясь из стороны в сторону, лишь добавил ощущение сухости во рту. Тогда он попытался проглотить слюну, но и это ему не удалось. Её во рту не было, а то, что вначале показалось слюной, оказалось непонятным склизким комком, прилипшим к задней стенке глотки. Сердце бешено колотилось в груди, и казалось, ещё секунда, и оно выскочит наружу. На лбу ощущалось испарина, и всё тело пылало огнём. Но намного больше пугало его то, что он совершенно не ощущал кисть левой руки. «Что это с ней? Отлежал, что ли, во сне? Совсем её не ощущаю». Он попытался поднести руку к лицу и вытереть пот со лба, но даже этого ему не удалось. Внезапно, словно где-то внутри, открылся кран, и воспоминания потоком хлынули из глубин его памяти. «Какой нахрен отлежал?» «Нет у меня руки, уже давно по самый локоть оттяпали, суки!» Повертевшись из стороны в сторону, бездомный завалился на спину и хмуро взглянул на небо. На дворе стоял тёплый сентябрьский денёк. Как ему казалось, даже солнце сегодня светило на удивление ярко, неумолимо обжигая своими лучами сквозь прогалок в шапке куста его обветренное красное лицо. Его звали... Николай Метелин. Когда-то, как он считал, ещё в прошлой жизни он был офицером советской армии. Теперь же, после многих лет бродяжничества, он был известен в округе как бомж по кличке Генерал, неустрашимый драчун и пропойца. «Неужто вот так и придёт ко мне, смертушка?» Смутной тенью проскользнула в раскалывающейся от боли голове тревожная мысль. а «Кажись, хана мне приходит. Перепил я, видать, вчера, Кирюши. А Любка? Где Любка? Куда подевалась эта мандавоха?» Он принялся медленно и осторожно крутить головой по сторонам, боясь лишний раз делать резкое движение. В воспалённых, налитых кровью глазах вспыхнула нешуточная обида. «Бросила меня тут на погибель!» «Сама, наверное, с Ванькой по кустам шляется. Вот тварь!» Зло рассудил мужчина устрашающего вида в рваной грязной одежде. Его давно немытые сальные волосы были взлохмочены, свалявшись в колтуны по бокам головы. Свою лепту в жутковатый внешний вид несомненно вносили огромный синяк под правым глазом, а также опухшая бородатая физиономия — на которой олели свежие следы от человеческих ногтей. Четыре кровавые полосы с запёкшейся буро-коричневой корочкой проходили через всю левую щёку. «И моё бухло утащили, соки Оскалил он щербатый рот, но, внезапно увидев что-то перед собой, успокоился. «Нет, вот она, родимая!» На земле чуть в сторонке от него валялась пятилитровая пластиковая баклажка с наполовину оторванной этикеткой «Кирюша», на дне которой плескалось небольшое количество аполисцирующей на солнце жидкости. Перевернувшись на бок, он быстрым, суетливым движением протянул к ней трясущуюся здоровую руку. Схватив пластиковую тару за горлышко, бомж притянул её к себе и с жадностью сделал большой глоток. Однако вместо облегчения Он ощутил жуткий спазм в животе, и вот тут же следом обильно вырвало тягучий зловонной слизью, окрашенной желчью. Откашлившись, опираясь на одну руку, он попытался привстать. Безрезультатно. Картинка в глазах поплыла, голова закружилась, и бомж вновь завалился на бок. Не в силах пошевельнуться, Метелин замер на боку и притих. медленно проваливаясь в беспокойный поверхностный сон. Колька любил это состояние, когда погружаешься в некое подобие сна, зная, что там ему будет намного легче, чем в этом чужом и враждебном мире, который, к тому же, уже давно его мало интересовал. Метелину снится сон. Там Николай совсем другой, он вновь молодой и сильный, Старший лейтенант вооружённых сил, разведчик, командир разведроты специального назначения. Вот он стоит в новенькой парадной форме на плацу на 9 мая. За ним, вытянувшись по струнке, виднеется строй солдат Вот он что-то торжественно произносит за праздничным столом в кругу семьи, поднимая рюмку с водкой. Он горд, рядом сидит жена и дочка. Затем провал, чернота. И вдруг раздаётся оглушающий грохот взрывающегося армейского бензовоза. Треск металла, крики людей. Метелин видит, как в небо уходит столб огня и дыма. Вопли, стоны, обезображенные тела, оторванные конечности, лужи крови. Война! Война! Война! Колька кричит, стонет, мечется из стороны в сторону. Он открывает глаза и... Абсолютно ничего не видит перед собой. Вокруг лишь темнота и странные серые мерцающие тени. Ему очень холодно, он замёрз, его трясёт во знобе. А ещё очень сыро. «Я ослеп эта мысль пугает его, но последующая пугает намного больше. «Сыро, как сыро! может, я уже умер, и меня закопали?» Страх сковывает всё внутри. Однако постепенно зрение начинает возвращаться. Метелин понимает, что не ослеп, просто наступил тёмный осенний вечер. А он всё так же лежит на картонке в кустах сирени. Где-то вдали слышен звук промчавшейся машины. Затем лай собак, человеческие голоса. И тут в вечерней тишине внезапно раздаётся негромкий издевательский женский смех. Он хорошо знает этот смех. Так может смеяться только Галина Михайловна из соседнего одноэтажного домика, что находится невдалеке от его лёжки в кустах. И тут он слышит удаляющийся цокот каблуков. «Хотя нет, шаги приближаются». Как сквозь туман возникает у него здравая мысль. «Теперь я точно это слышу». Они приближаются. «И не смей никогда ко мне приходить, чёртово отродье!» Слышится в темноте тот же самый знакомый женский голос. «Да, это точно голос тёти Галли», — радуется бомж. «Значит, я точно не помер, а всё ещё в кустах около её дома». Он пытается приподняться, и на этот раз ему это удаётся. Медленно, словно мозаика, Картинка мира начинает собираться перед его взором. Колька прислушивается к своим ощущениям, и на душе у него становится легче. В отличие от сегодняшнего утра, теперь он ощущает себя намного лучше. «Слава Богу, кажись, отпустила». Радуется Метелин, становится на четвереньки и оглядывается по сторонам, ища глазами в темноте выход из кустов. Шаги приближаются. Вот женские каблучки шустро простукивают рядом с ним по асфальтовой дорожке. Колька собирается высунуть голову из кустов и попросить сигаретку, но в последний момент передумывает. Проходящая мимо незнакомка обдаёт его волной очень знакомых духов. Он знает их. Это же любимые духи его бывшей жены, Кензо Сандал. Он до сих пор помнит этот запах. Язык словно прилипает к нёбу, и Колька не может вымолвить ни слова. Стук каблучков начинает удаляться. Всё дальше, дальше, и вдруг стук прекращается. Колька осторожно выглядывает из кустов. Незнакомка стоит под фонарным столбом. Теперь Метелин видит предельно чётко. Это молодая женщина, на ней джинсы и тёмная кофта с капюшоном. Капюшон накинут на голову, а потому лица её не видно. Она что-то усердно ищет в маленькой сумочке, перекинутой через плечо. Через пару секунд она, видимо, что-то находит и надевает себе на голову под капюшоном. И тут же вечернюю тишину наполняют приглушённые ритмичные звуки музыки. «Наушники надела», — быстро соображает он. «Эх, сам бы сейчас радио послушал». «Что там вообще в мире-то происходит?» Колька опять заваливается на спину и начинает вспоминать свою прежнюю нормальную жизнь до того. Однако подумать о большем он не успевает, поскольку в этот момент ощущает резкий спазм в животе. «Эх, пожрать бы чего. Сейчас бы похлёбочке какой отведать, да и похмелиться не помешает», — мечтательно думает он. и внезапно вспоминает о валяющейся неподалёку баклажке со стеклоочистителем. Опустошив пластиковую тару до дна и смачно отрыгнув, тошноты на этот раз страдалец не чувствует. Скорее, наоборот. По всему телу разливается приятная истома. Даже настроение у него становится намного лучше. Правда, и есть теперь хочется намного сильнее. «Может, всё ж галень Галине Михайлу не сходить?» «Жалится. Она женщина добрая, может, чем и покормит». «Точно. Скажу ей, что завтра по хозяйству что-нибудь полезное сделаю», — решает он и начинает выбираться из кустов.